Глава третья, в которой рассказывается о хозяине острова динозавров. В центре острова динозавров, на вершине самого высокого дерева, был дом. Да-да, вы не ослышались. Прямо на верхушке дерева настоящий дом, крепко связанный из толстых стеблей бамбука, огромных листьев и лиан. В этом домике жил хозяин острова динозавров со своим верным другом, попугаем по кличке Кутя-Плютя. Хозяин был повелителем динозавров. Вернее, он сам себя так называл — повелитель. Он был ученым, специалистом по растениям и животным. Он был злым, может быть, самым злым и противным ученым на белом свете. Больше всего он не любил детей и животных и мечтал, чтобы все люди на Земле его боялись и подчинялись только ему. Еще он мечтал стать повелителем всех растений, всех животных и всех насекомых на планете. Друзей у него не было. Был только попугай, который тоже его боялся и называл его своим хозяином. «Я самый великий ученый на Земле!» Вышагивая вперед назад вперед назад по своему дому, твердил повелитель динозавров. «Вы самый великий», — кивал головой попугай Кутя-плютя. «Меня боятся все люди на земле», — продолжал повелитель. «И не только люди, но и звери, цветы и даже насекомые», — твердил попугай, взлетев на жердочку под самый потолок. «Меня боятся и слушаются даже динозавры», — потирал от удовольствия руки повелитель. «Ведь я изобрел специальный порошок, который стоит насыпать на хвост любому динозавру, как тот начинает меня слушаться. Ящер становится ласковым и верным, словно щенок». «С помощью этих страшилищ мы сможем управлять всем миром». Хвастался Кутя-Плютя. «Не мы, а я!» Насупив брови, поправил птицу-повелитель. «Э «Что, хозяин?» Растерялся попугай. «Повторяю, что не мы, а только я стану повелителем Вселенной!» Напомнил злодей. «Только я буду хозяином Земли, а ты — моя правая рука!» «Я тоже хочу быть повелителем!» Трусливо сказал попугай. Я вот прикажу моим динозаврикам, я не слапаю тебя вместе с перьями, сказал грозно повелитель динозавров. Только я один могу всеми командовать. Хорошо, хорошо! закивал головой попугай, я буду лишь помощником. Мне стало известно, сказал повелитель, расхаживая по дому что на мой остров проникли какие-то незваные гости. «Проникли, прилетели», — кивнул попугай. «Я их видел». «Кто им позволил?» — топнул ногой повелитель. «Никто не позволил», — ответил Кутеплютя. «Как они посмели меня потревожить!» — закричал повелитель. «Наверное, они ничего не боятся». «Решил Кутеплюти. Ты должен полететь и разнюхать, кто они и откуда. Как они тут очутились? Безобразие! Как они посмели без моего разрешения? Они что, не боятся меня? Они что, может быть, не знают, кто я такой?» «И как они попали на остров?» Удивился Кутеплютя. «Ведь наш, вернее, ваш остров, совершенно неприступен». «Они могли прилететь на мой остров». Задумчиво произнес повелитель. «На крыльях?» — удивился попугай. «Они что, птицы?» «На воздушном шаре, самолете или на дирижабле?» — ответил повелитель. «На крыльях летают только птицы». «А еще на крыльях летают птеродактили», — напомнил попугай. «Да-да, про моих дорогих летающих ящеров я что-то совсем позабыл». Кивнул повелитель и улыбнулся. «Но они совсем даже не птицы?» «А зачем сюда кто-то прилетел?» Удивился Кутя-Плютя. «Не знаю», — ответил ученый. «Наверное, хотят захватить мой остров и хозяйничать тут, но у них ничего не получится». «Не получится», — вторил ему пернатый разбойник. «Они еще не знают, с кем они связались». Добавил повелитель и потряс кулаками. «Они у меня получат!» «Мы натравим на них наших динозавриков!» Закричал попугай, летая над головой повелителя. «Они их съедят!» Кричал повелитель. «Они их заклюют!» Надрывался к утеплютя. «Они их растопчут!» Закончил пугать его повелитель. Ты должен узнать, кто они такие. Лети, разыщи их и узнай, сколько их. Знают ли они про меня, великого и ужасного повелителя?» «Слушаюсь, хозяин», — сказал попугай и вылетел в окно. «Я еще не готов к появлению гостей». Сам себе под нос пробубнил повелитель. «Мой порошок еще недостаточно хорош. Динозавры меня, конечно, слушаются» когда я сыплю им порошок на хвост. Но иногда плохо слушаются. Я еще должен немного поработать. И тогда уж я точно стану повелителем Вселенной.